Глава 14 Михаил Федорович стоял перед массивными дубовыми дверями княжеского кабинета, мысленно проверяя каждое слово предстоящего разговора. Четыре недели в опале научили его многому. В том числе видеть возможности там, где другие видели только поражение. К тому же смещение с поста церемонимейстера освободило его от множества обязательств и, что важнее, от пристального внимания придворных шпионов. Оказывается, должность куратора благотворительности открывала двери туда, куда знатный вельможа никогда не имел доступа. Скорбящие семьи, обиженные купцы, недовольные младшие сыновья аристократических родов все они охотно делились своими мыслями сочувствующим графом. Сколько историй он выслушал, сколько жалоб на произвол и несправедливость, прежний Сабуров отмахнулся бы от подобных разговоров, но теперь он внимательно слушал и запоминал. Михаил Федорович усмехнулся про себя. Забавно, как легко люди забывают о павших фаворитах, считая их безопасными и безобидными. Он поправил манжеты Камзола, припоминая недавний разговор с боярыней Ладыженской о печальном состоянии дел в княжестве. Женщина была права. Многое действительно требовало корректировки. Веретинский считал его сломленным и безвредным, но это было ошибкой, Княжеская немилость лишь расширила круг его знакомств и дала новое понимание настроений в обществе. Сегодняшний разговор – лишь первый шаг на пути возвращения к реальной власти, но не единственный и далеко не последний. Но сначала необходимо было восстановить хотя бы частичное доверие государя. Информация о Платонове могла стать для этого подходящим ключом. Даже сквозь толстые двери чувствовался неестественный жар. Граф достал из кармана защитный амулет – Небольшой агатовый камень в серебряной оправе сжал его в ладони, активируя защитные чары, после чего спрятал. Глубоко вздохнув, он постучал в дверь и, дождавшись хриплого разрешения, вошел внутрь. Воздух в кабинете был нестерпимо раскален. Первое, что бросилось в глаза, — обугленные края некогда роскошных гобеленов на стенах. Шелковые нити почернели и скрутились от жара, превратив изысканные узоры в уродливые пятна. Мебель красного дерева покрылась сетью трещин. Лак на поверхности письменного стола вздулся пузырями. В воздухе висел едкий запах горелой ткани подпаленного дерева. Страшно было представить, сколько княжество тратило на замену обстановки кабинета после очередной вспышки ярости князя. Тот нервно расхаживал по комнате, и с каждым его шагом температура, казалось, поднималась еще выше. Темно-синий бархатный камзол князя уже обуглился по краям рукавов, а золотые пуговицы потемнели от жара. На вороте проступили бурые пятна, следы пота, который тут же испарялся от исходящего от тела правителя жара. Ковер под ногами Веретинского дымился, источая едкий запах поленой шерсти, а в тех местах, где князь задерживался дольше обычного, оставались черные отпечатки подошв. — Что тебе нужно, Михаил? — не оборачиваясь, бросил Веретинский. Его голос звучал хрипло, словно горло было обожжено изнутри. В интонациях слышалось плохо скрываемое раздражение. «Разве курица не объяснил, что все твои прежние дела теперь в его ведении?» Правитель остановился у окна, и Сабуров заметил покрытые сажей оконные стекла. Граф почтительно склонил голову, чувствуя, как защитный амулет в его руке нагревается, отражая волны жара. Тонкая энергетическая пленка окутала его тело, создавая барьер против температуры, но даже сквозь защиту он ощущал, как пересыхают губы и першит в горле. «Ваша светлость! Позвольте доложить о весьма деликатном вопросе, касающемся безопасности княжества». Граф выбрал слова с особой тщательностью, внимательно наблюдая за реакцией правителя. «Речь идет о Прохоре Платонове». Князь мгновенно замер. Его плечи напряглись, кулаки сжались так сильно, что костяшки пальцев побелели. Медленно, очень медленно он повернулся к собеседнику. Его глаза полыхали неестественным огнем, не метафорически, а буквально. В глубине зрачков плясали крошечные язычки пламени, а радужка приобрела оранжево-красный оттенок. Пальцы рук были окутаны пляшущими огоньками, которые то вспыхивали ярче, то почти гасли, отражая внутреннее состояние князя. «Латонов!» Голос Веретинского упал до опасного шепота, от которого по спине Сабурова пробежали мурашки. Затем князь взорвался. «Этот проклятый выскочка! Мне уже сегодня утром доложили из канцелярии. Его юрист подал официальный запрос на присвоение угрюмихи. Статуса строго!» Аристарх Никифорович вскинул руки, и от его ладони к потолку метнулись огненные всполохи. Языки пламени лизнули каменный свод, оставляя на нем черные следы копоти. «Этот щенок совсем обнаглял!» — рычал князь, расхаживая по кабинету все быстрее, и каждый его шаг сопровождался вспышками пламени под ногами. «Статуса строго? Для какой-то захолустной деревушки в пограничье? Да он издевается надо мной!» Веретинский резко развернулся, и пол его камзола взметнулись, обнажив подкладку, которая уже начала тлеть. Граф мысленно ликовал, сохраняя при этом выражение почтительной озабоченности на лице. Реакция получилась именно такой, на которую он рассчитывал. Государь терял контроль над собой с каждым упоминанием имени Платонова, а это открывало безграничные возможности для манипуляций. Скоро. Очень скоро. «Позвольте напомнить обстоятельства его назначения, ваша светлость», — продолжил граф, старательно сохраняя невозмутимый тон. Капля пота скатилась по его виску, но он не решился вытереть ее. Любое резкое движение могло спровоцировать князя. «Мы отправили его в ссылку в Угрюмиху, присвоив титул воеводы. Однако для полноценного воеводства требуется не менее трех поселений под управлением. Князь сжал кулаки еще сильнее, и пламя вокруг его рук разгорелось с новой силой, приобретая белесый оттенок — признак экстремально высокой температуры». От жара начали плавиться серебряные чернильницы на столе, металл стекал блестящими каплями на обугленную столешницу. «Я прекрасно помню», — процедил Аристарх Никифорович сквозь стиснутые зубы. Его лицо исказилось в гримасе ярости, на лбу вздулись вены. «Мы дали ему власть наместника, а налог заставили платить, как воеводу. Он должен был сгинуть в этой дыре, а вместо этого...» Князь резко повернулся к Сабурову, и от этого движения взметнулась волна жара. Граф невольно отступил на шаг, чувствуя, как защитный амулет в его руке становится обжигающе горячим. Взгляд Веретинского стал ледяным. Странный контраст с полыхающим в глазах огнем. «И я также помню, кто именно принял у этого щенка плату налога, когда следовало его арестовать». В голосе князя звучала неприкрытая угроза. Сабуров почувствовал, как по спине, несмотря на жар, пробежала струйка холодного пота. Этот момент был критически важен. Нужно было удержать внимание князя на Платонове, не дав ему переключиться на старые обиды. Михаил Федорович выпрямился, расправив плечи и посмотрел прямо в полыхающий огнем глаза правителя. «Именно поэтому я и явился к вам, ваша светлость!» В его голосе зазвучали нотки уверенности. Прохор Платонов, будучи формально воеводой, действительно имеет право управлять укрепленным острогом. Согласно законам Содружества, мы обязаны признать его новый статус. И чем скорее мы это сделаем, тем лучше. Веретинский уставился на него с недоумением и яростью. Его брови сошлись на переносице, образовав глубокую складку. Пламя вокруг его рук заметалось хаотично, отражая смятение в душе князя. «Лучше!» Голос собеседника начался с низкого рычания и закончился оглушительным ревом. — Лучше для кого? Для него! Ты хочешь, чтобы я наградил этого выскочку за дерзость? От ярости князя по стенам кабинета побежали огненные змейки. Жар стал почти невыносимым. Сабуров чувствовал, как трескаются губы и сжет глаза. — Нет, ваша светлость. Граф позволил себе тонкую улыбку, в его глазах мелькнул опасный блеск. «Лучше для нас. Видите ли, присвоив у статуса строго, мы фактически загоним Платонова в ловушку». Князь нахмурился, огонь в его руках слегка поутих. Он наклонил голову, изучая собеседника с интересом хищника, почуявшего запах крови. «Объясни!» — коротко бросил он. Граф сделал шаг вперед, понизив голос до заговорщического шепота. «С удовольствием. Ваша светлость». Несколько минут Аристарх Никифорович слушал своего бывшего церемонимейстера с растущим интересом. По мере того, как Михаил Федорович излагал свой план, пламя вокруг князя постепенно меняло цвет от белого к оранжевому, затем к темно-красному. «И что дальше?» — князь подался вперед, его глаза сузились. «А дальше?» — «Гон бездушных, ваша светлость!» Сабуров не мог скрыть удовлетворение от собственной проницательности. Небольшой острог в пограничии не выдержит настоящего нашествия. Платонов получит искомое как раз вовремя, чтобы героически погибнуть, защищая свои владения. А если каким-то чудом выживет, то окажется полностью разорен попытками восстановить все разрушенное. Да и выковырить его из своей треснувшей скорлупы с помощью армии не будет такой уж сложной задачей. В глазах князя заплясали язычки пламени, но теперь они выражали не гнев, а нечто более зловещее — хищное предвкушение. — Интересно, — протянул государь. — Очень интересно, Михаил. — Ну вот, можешь же, когда стараешься. Значит, ты предлагаешь дать ему то, что он просит, чтобы это его же и погубило? — Именно так. Ваша светлость. Михаил Федорович поклонился. Иногда лучший способ уничтожить врага — исполнить все его желания. Что именно рассказывают? Я крепче сжал трубку магафона, чувствуя, как напрягаются мышцы плеча. В голосе Коршунова было что-то такое, что заставило меня насторожиться еще сильнее. Больше всего информации дал один человек. Я нашел мага, который пережил начало прошлого гона не в укрепленном поселении, а в открытом поле. Радион помолчал, подбирая слова. «Тогда еще молодой парень был в составе исследовательской экспедиции Смоленской академии. Изучали аномальную зону возле деревни Красные холмы, когда все началось. Из двенадцати человек выжило трое». «И что он рассказывает?» «Воеводы, то, что я услышал, ядрено Матриона. В трубке послышался шорох, словно коршунов перекладывал бумаги. «Во-первых...» Во время гона резко повышается магический фон. Настолько резко, что у магов башка трещит от перенасыщения энергии в воздухе. Но главное, реликты начинают расти, как бешеные. Чернотравы и пусто древо выбрасывают новые побеги прямо на глазах. Я нахмурился, представляя эту картину. Неконтролируемый рост магической флоры мог быть как благословением, так и проклятием. «Некоторое княжество», — продолжал начальник разведки, — Организуют целые экспедиции по сбору реликтов во время и сразу после гона. Настоящая золотая лихорадка начинается. Отряды рыщут по лесам, дерутся между собой за особо ценные находки. Князь Оболенский, к слову, каждый раз наряжает несколько групп стрельцов. Как оригинально. Вместо того, чтобы охранять поселение, отлично подготовленные и экипированные солдаты собирают травки, пускай и очень ценные. Понятно. Я потер переносицу, обдумывая услышанное. Что еще? Кристаллы эссенции, добытые из бздыхов во время гона, содержат в полтора-два раза больше энергии, чем обычные. Маг говорит, что один средний кристалл гона может заменить два-три обычных крупных. Но есть проблема. Они нестабильны первые несколько дней. Могут рвануть при неосторожном обращении. Куршунов сделал паузу и я услышал, как он отпивает что-то, вероятно, чай или что покрепче. И самое неприятное, воеводы, бездушные во время гона набирают силу быстрее. То, на что обычно уходят месяцы, и большое количество жертв происходит за дни. Трухляк может стать стригой за неделю, стрига превратится в древнего. А древние... Голос разведчика стал совсем тихим. Тот маг видел, как древний бездушный начал трансформацию в лорда — Прямо во время боя. Не завершил, слава богу, но начал. Я представил, что произойдет, если несколько десятков стрик одновременно начнут превращаться в древних под стенами угрюма. Я ощутил, как на руках дыбом встают волоски. «Но это еще не все!» Родион откашлялся. «Маг рассказал кое-что, чего я не встречал ни в одном официальном отчете. Для бездушных маги это как...» Как деликатес. Они чувствуют магическую энергию на огромном расстоянии и идут на нее, как акулы на кровь. Чем больше магов в одном месте, тем сильнее притяжение. Я замер, осознавая масштаб проблемы. В угрюме сейчас находилось больше двух десятков магов разной силы. Невиданная концентрация для пограничия. Обычно в деревнях живут от силы один-два мага, да и то слабых. А тут целая магическая община. То есть ты хочешь сказать, что мы станем маяком для всех тварей в округе? Мой голос звучал спокойно, но внутри все напряглось. Именно так, воевода. Тот маг говорит, что их экспедиция привлекла бездушных именно из-за концентрации магической энергии. Двенадцать обученных магов в одном месте. Твари шли на них со всей округи, игнорируя ближайшие деревни. В этом тумане сам черт ногу сломит, но одно ясно — «Мы у них, на прицеле!» Я прошелся по двору, обдумывая услышанное. С одной стороны, это объясняло, почему некоторые поселения Гон обходил стороной. Там просто не было ни магов, ни одаренных, чей дар раскрылся. С другой ставило Угрюм в крайне уязвимое положение. «Родион, мне нужно поговорить с этим магом лично. Отправь его в Угрюм с ближайшим конвоем». «Есть одна проблема, воевода». В голосе Куршунова появились неловкие нотки. «Этот мужик, как бы это сказать, он слегка опустился после всего пережитого, пьет больше, чем следует, снимает комнату в самом дешевом доходном доме, перебивается случайными заработками. Не совсем на дно пошел, но близок к этому. Выживших из его группы не осталось? Никак нет. Двое других покончили с собой в течение года после гона». Не справились с воспоминаниями. Это держится, но...» Родион помолчал. «Мне показалось, воевода, что он ищет смерти. Не активно, но и жить особо не стремится. Возможно, поэтому и согласился, ехать в Угрюм, зная о приближении нового гона». Я остановился возле колодца, глядя на свое отражение в темной воде. Сломленный человек, потерявший волю к жизни. Не лучший источник информации, но другого у нас не было. «Все равно отправляй. Возможно, новая цель поможет ему найти смысл. Что там с ветеранами?» «А вот тут новости получше!» Голос начальника разведки заметно повеселел. «Нашел два десятка бывших военных. Кремень, мужики. Половина — отставники из княжеских дружин, другая половина — бывшие стрельцы из разных отрядов. Все с реальным боевым опытом, участвовали в зачистках, знают тактику боя с вздыхами, почему согласились ехать в пограничье. Разные причины. Кто-то не смог найти место в мирной жизни, ни по чину штаны пошиты для гражданки оказались. Кому-то надоело прозябать на нищенскую пенсию, а некоторые просто скучают по настоящему делу. Но всех объединяет одно, им нужны деньги. Хорошее жалование, воевода, и они ваши. Я кивнул, хотя Коршунов не мог этого видеть. Опытные бойцы стоили любых денег, особенно сейчас. «Сколько просят?» «Стандартное жалование городского дружинника — пять рублей в месяц. Они хотят восемь, учитывая опасность службы в пограничье, плюс премиальные за каждого убитого бездушного, выше ранга трухляка». Сумма была существенной, но не запредельной. «Двадцать ветеранов обойдутся в сто шестьдесят рублей ежемесячно. Цена двух хороших автоматов. Но живые опытные бойцы важнее железа». «Согласен, пусть собираются». Обеспеченных проезда угрюма по прибытии получат авансы распределения по отрядам. Кстати, предупреди, что жить будут не в казармах, а в отдельных домах. У нас тут семейный уклад. Соответственно, могут захватить родню, если желают. Это даже лучше будет, ведь тогда биться за острог будут гораздо решительней, понимая, что стоит на кону. Понял, воевода. Думаю, это их только обрадует. Мужики семейные в основном. Еще один момент. Среди них есть двое сержантов и один младший офицер. Могут помочь с обучением новобранцев. Особенно один сержант хорош. Кузьмич его кличут. 20 лет в стрельцах отслужил. На таких, как он, вся армия держится. Отлично. Борису как раз нужны помощники для тренировок. Что-то еще? Да, воевода. Тот маг, про которого я говорил. Его зовут Матвей Крестовский. Ему 42 года, специализация маг-метаморф. Дагона подавал большие надежды. Сейчас... Сейчас от него осталось тень. Я запомнил имя. Матвей Крестовский. Человек, видевший ад и выживший в нем. Возможно, именно такой нам и нужен. Спасибо за работу, Родион. Жду всех в Угрюме. И еще. Попробуй выяснить, есть ли закономерность в направлении движения гона. Куда он идет, откуда начинается и с какой скоростью движется. Уже работаю над этим, воевода Но информация противоречивая. Каждый источник дает свою версию. Я в курсе, тоже слышал это. Собирай все, потом разберемся. До связи. Я убрал магафон в карман и прошел к окну кабинета, глядя на утреннюю суету Угрюма. Солнце уже поднялось достаточно высоко, освещая новые дома переселенцев и строящиеся укрепления. Где-то около десяти часов прикинул я по углу падения теней. Слова Коршунова не выходили из головы. Маги как приманка для бездушных. Я потер подбородок, обдумывая эту информацию. В Угрюме сейчас находилось больше 20 человек с магическим даром. От опытных мастеров, вроде Леонида Карпова, до детей, чей дар только пробудился. Если верить рассказам того мага Крестовского, мы создали идеальную приманку для всех тварей в радиусе десятков километров. С другой стороны, разве у нас был выбор? Магов спасли из лаборатории Терехова, детей нужно было учить, а специалистов привлекать для работы с месторождением. Отказаться от их помощи означало обречь угрюм на медленное умирание. Парадокс, чтобы выжить в долгосрочной перспективе, мы создали условия для катастрофы в краткосрочной. Я отошел от окна и сел за массивный дубовый стол, доставшийся от предыдущего воевода. На столешнице лежала карта окрестностей с отмеченными поселениями. Мой взгляд остановился на деревнях Руслана Ракитина. Иванище, Панфилова, Гаврина, Неклюдово, Большие и Малые острова. Шесть деревень под управлением молодого воеводы, который поверил в мои обещания защиты. Я провел пальцем по карте, прикидывая расстояние. До Иванищ, основного поселения Ракитина, около сорока километров. Не так уж далеко для бездушных, особенно во время гона. Тридцать моих бойцов я уже отправил туда неделю назад. Хорошие ребята, обученные, вооруженные современным оружием. Но что они смогут сделать против сотен, а то и тысяч тварей без нормальных укреплений? Чистокол из заостренных бревен, который Ракитин гордо называл «стеной», не задержит даже десяток стриг. Я откинулся на спинку стула, закрыв глаза. В прошлой жизни я не раз видел, как падают крепости из-за недостаточной подготовки. Как гибнут защитники, полагавшиеся на удачу вместо камня и стали. «Нет, я не позволю этому повториться». Встав из-за стола, я подошел к шкафу с картами и достал детальный план иванич составленный моими бойцами и переданный со скальдом. Деревня располагалась на небольшом холме. Хорошая позиция для обороны, если правильно ее использовать. Речки с южной и западной стороны создавали естественное препятствие. Лес подступал с севера и востока, что было одновременной угрозой и возможностью для заготовки материалов. Разложив план на столе, я начал набрасывать схему укреплений – Сначала нужно решить главный вопрос – где разместить всех людей во время гона? В угрюмах не взять, это очевидно. Даже если найдем место для размещения, а это сомнительно, продовольствия не хватит. Мы и так балансируем на грани, а если гон продлится месяц или два? А ведь к нам переберутся еще жители пяти деревень – Жохова, Цепелева, Копнина, Нерожина и Шувалихи. Нет, единственный разумный вариант – укрепить Иванище и свести туда население всех шести деревень – пошедших под руку Ракитину. Создать второй опорный пункт, способный выдержать осаду. Я взял карандаш и начал рисовать. Первым делом центральная цитадель. Последний рубеж обороны, куда можно отступить, если внешние стены падут. Каменный блок Гаусс подойдет идеально. Простая, но эффективная конструкция. Первый этаж. Глухая каменная коробка без единого окна или двери. Толстые стены, способные выдержать удары даже древнего. Никаких слабых мест, вроде окон или дверей, никаких лазеек для тварей. Второй этаж уже деревянный для облегчения конструкции, гораздо шире перо, нависающий над ним, подобно грибной шляпке, выдаваясь за его контур на полтора метра с каждой стороны. Внешние стены второго этажа укреплены скобами и консольными балками, вмурованными в тело первого уровня, конструкция рассчитана на долгую осаду. В полу второго этажа бойницы, через которые можно расстреливать твари, подобравшихся вплотную к стенам. В стенах узкие окна-щели для стрельбы по более удаленным целям. Попасть внутрь можно только через люки в полу второго этажа, куда ведут приставные лестницы. В случае опасности лестницы втягиваются наверх, и Благаус превращается в неприступную крепость. Даже если бездушные прорвутся через внешние укрепления, в благаузе можно продержаться дни, а то и недели. Я прикинул размеры. Чтобы вместить хотя бы женщин и детей из шести деревень, понадобится довольно просторное здание. Это серьезный объем работы, но с помощью геомантов. Следующий элемент – внешнее укрепление. Классический пятиугольный форт отлично подойдет для наших целей. Я начертил пятиугольник, ориентировав один из углов на север, откуда, по словам местных, обычно приходят бездушные. Выступающий угол заставит атакующую волну разделиться, течь вдоль стен под перекрестным огнем защитников. Это старый принцип, проверенный веками – не дать врагу сконцентрировать удар в одной точке. По углам форта небольшие башни-капониры, выступающие за линию стен. В каждой установим по пулемету. Даже копии, созданные на основе трофейной трещотки, смогут создать непроходимую завесу огня вдоль стен. Любая тварь, пытающаяся карабкаться по укреплениям, попадет под перекрестный обстрел с двух башен. Главное добыть патронов. Я отложил перо и прошелся по кабинету, обдумывая детали. При правильной организации работ можно успеть создать что-то действительно защищенное за несколько недель. Василиса с Вельским и остальными геомантами смогут поднять каменные стены за считанные дни, благо поблизости есть действующая каменоломня. Грановский спроектирует оптимальные углы обстрела и расположение огневых точек. Местные жители выкопают рвы и подготовят материалы. Вернувшись к столу, я сделал несколько пометок на полях. Нужно предусмотреть колодцы внутри укрепления, особенно внутри блокгауза, без воды долго не продержаться, склады для продовольствия и боеприпасов, лазарет для раненых, отхожие места, банальность, но критически важная при длительной осаде. Еще одна мысль пришла в голову. Если мы создаем в Иванищах серьезное укрепления, Почему бы не использовать его и после гона? Сделать постоянный форпост контролирующий окрестности. Это укрепит позиции ракетина, повысит его авторитет среди местного населения, а заодно создаст буферную зону между угрюмом и внешними угрозами. Я взял чистый лист бумаги и начал составлять список необходимого. Геомантов придется оторвать от работ на шахте, но это критически важно, а пока прокладкой, без их помощи, займутся обычные рабочие. Грановский, как главный инженер проекта, без его опыта не обойтись, из боевых магов отправлю Черкасского. Его огненные заклинания помогут расчистить территорию и ускорить заготовку бревен. Самое сложное – убедить самых упертых жителей тех деревень временно переселиться в Иванище. Люди не любят покидать родные дома даже перед лицом смертельной опасности. Придется действовать через старост, объяснять, убеждать, а если понадобится – приказывать. Я посмотрел на настенные часы. Половина одиннадцатого. Если начать сегодня к вечеру, можно отправить первую группу. Василиса не обрадуется, она так увлечена шахтой, что готова там ночевать, но сумеречная сталь подождет, а люди нет. Выйдя на улицу, я поймал первого же встречного паренька из местных и скомандовал. «Найди Бориса и Игнатия. Пусть придут ко мне через полчаса». Парень кивнул и поспешил выполнять поручение. Василисе я отправил сообщение прямо на магофон поручив ей собрать всех геомантов. Вернувшись к столу, я еще раз просмотрел свои наброски. План был амбициозным, но выполнимым. Главное — не терять времени. Ракитин доверился мне, принял мою защиту, и я не подведу его людей, как не подвел жителей Угрюма. В конце концов, каждая спасенная деревня — это еще один камень в фундаменте моей будущей империи. Через полчаса в моем кабинете собрались ключевые люди Угрюма, Я разложил на столе карты и чертежи, детально объясняя план укрепления Иванич. Борис и отец внимательно изучали схему пятиугольного форта, в то время как Василиса с явной неохотой слушала о необходимости прервать работы на шахте. Я подробно описал проект. Каменный благаус, цитадель в центре, пятиугольные стены с башнями по углам, система рвов и огневых точек. Грановский с энтузиазмом делал пометки, предлагая усовершенствование – Геоманты Вельский, Сомовы и Вершинин обсуждали оптимальное расположение укреплений с учетом рельефа. Через полтора часа подготовка завершилась. И Ям проводил доворот группы из четырех геомантов, Грановского, Черкасского и десятка рабочих. Вернувшись, я собрал Полину, а также нескольких доверенных лиц и объявил о намерении провести ритуал поглощения эссенций для достижения ранга мастера и последующее испытание стихийного погружения. Предупредил, что процесс займет минимум сутки и будет крайне опасен, поэтому меня нельзя беспокоить ни при каких обстоятельствах. Пришло время становиться сильнее. Солнце начало клониться к горизонту, а тени удлинились, когда мы с Полиной покинули на лошадях угрюм. Девушка упрямо ехала рядом, несмотря на мои попытки убедить ее остаться. «Я никуда не уйду», — заявила она, поправляя выбившуюся из прически прядь. — Кто-то же должен присматривать за тобой во время ритуала. — О, как трогательно! — раздался в моей голове ворчливый голос Скальда. — Барышня решила поиграть в няньку. А кто, интересно, будет присматривать за ней, когда ты превратишься в каменную статую или в железную болванку? Я покачал головой, но спорить не стал. В ее ореховых глазах читалась тревога, смешанная с решимостью. Мы направлялись к шахте, идеальному месту для моего испытания, где камень и металл присутствовали в естественной гармонии. «Ты понимаешь, что такое стихийное погружение?» — спросил я, пока мы двигались по лесу. «Конечно, не понимает», — фыркнул Скальд. «Эти академические зубрилы только и умеют, что пыльные книжки читать». «Расскажи ей лучше про того мага из Твери, который во время Радомира решил слиться с огнем и водой одновременно. Остались от него только пар долужиться. Полина нахмурилась, явно вспоминая лекции из Академии. «Это когда маг сливается со своей стихией, становится с ней единым целым, но подробности нам не рассказывали. Говорили, узнаем, когда придет время». «Все несколько сложнее», — пояснил я, объезжая выступающий из земли корень. «Представь, что твое тело перестает быть человеческим. Кровь превращается в воду, кости — в лед, а разум растекается по стихии. И в этом состоянии нужно удержать себя, не потеряться окончательно». «Ага! И еще молиться всем богам, чтобы какой-нибудь умник не решил в это время по тебе постучать молотком!» — встрял ворон. «Знаешь, сколько магов превратилось в милые статуи для парков? Подсказка. Много!» Гидромантка побледнела. «Звучит жутковато. А если у мага несколько стихий?» «Тогда задача усложняется многократно», — кивнул я. «Нужно слиться с каждой в равные пропорции. Малейший перекос, и можешь навсегда потерять связь с одной из них. Или хуже. Разорвет на части противоборство стихий». «Вот-вот!» — загласил ворон. — Наконец-то ты говоришь что-то разумное. Может, передумаешь? Я не хочу искать нового хозяина. Ты хоть знаешь, как сложно найти того, кто будет давать соленые орешки и кристаллы эссенции? — Не волнуйся, старый ворчун, — мысленно ответил я. — Твои орешки в безопасности. И моя жизнь тоже. Белозерова дернула на себя поводья, схватив меня за рукав. — Постой! «У тебя же камень и металл, это значит...» о боги, Прохор, может, не стоит?» «Я слышала истории, треть магов не выдерживает обычного погружения, а с двумя стихиями...» «Послушай, девчонку!» — взвыла птица. «Хоть кто-то здесь мыслит здраво!» «Треть!» — говорит она. «Ха! Это официальная статистика! А сколько их просто пропало без вести, а, приятель!» А сколько из них имело ворона паникеры, отвлекающего во время ритуала? Голос девушки дрожал от волнения. Я мягко высвободил руку и продолжил движение. Полина, поверь, я знаю, что делаю. Но-но! проворчал Скальт, все так говорят, перед тем, как сделать глупость эпических масштабов. Я знаю, что делаю. Знаменитые последние слова.